Глава вторая. Сурьма. Последняя ошибка Оливера Голдсмита, Василий Валентин, а был ли мальчик, чаша капитана Пука и вечные слабительные пилюли. В 1774 году Оливер Голдсмит серьезно заболел. У 44-летнего автора Векфильдского священника и унижения пача гордости –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 Ядовитый металл под названием сурьма был настолько хорош, что Оливер Голсмит желал, нет, требовал именно его, чтобы поправиться. Для выздоровления ему была нужна рвота. Голсмит, называвший себя врачом, хотя в этом он сильно заблуждался, послал аптекаря за порошком Ситтова Якова. Аптекарь сначала противился, предлагая писателю всё же проконсультироваться с настоящим доктором, но Голдсмит настоял. Через 18 часов после рвоты и судорог Оливер Голдсмит покинул этот мир. Краткая история рвотных средств. Оставим на время Голдсмита с его возчастным лечением и попробуем понять, зачем он хотел очистить желудок так, что это в итоге привело к смерти. Рвота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 До нашей эры сульма, сероватый металлоид, добываемый из минеральных отложений, считалась идеальным средством для этого. Известно, что родные средства пользовались большим успехом за способность очищать желудок после утех чревоугодия, чем пользовались римские императоры Юлий Цезарь и Клавдий. Синека младший, наставник императора Нерона, отмечал, что некоторые римляне едят, чтобы блевать, и блюют, чтобы есть, даже не удосуживаясь переварить кушанье, которое свозят для них с разных концов света. Для вызывания рвоты использовали специальные вина с добавлением сурьмы. Интересно, что термин "выметорий" весьма долгое время считали обозначением специальной зоны для рвоты, vomit во время римских пиршеств. На самом деле это было просто место при выходе из амфитеатра.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 Вероятно, это легенда. Скорее всего, слово происходит от греческого антимонос, что значит металл, который не находится одним, поскольку сурьма имеет естественное сродство с другими элементами, например, с серой. Аналогичным образом, имя Василий Валентин больше подходит провинциальному исполнителю шансона, чем алхимику. Труды Валентина неким мистическим образом попали в руки Йоганна Тёльде. Сливара, торговец и, скорее всего, настоящий автор этих книг. Чёльде также был и опытным химиком. В начале 1600-х годов он издал и начал выгодно распространять работы Валентина, в результате чего интерес к сурьме резко вырос, и началась война умов. Врачи, следовавшие принципам Галена и превозносившие мудрости гуморальной теории,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 Французский врач XVII века Гипотен воскликнул: "Избавь нас, Господь, от таких лекарств и таких докторов". Тем не менее, многие верили, что сурьма способна исцелять организм и очистить всё нечистое, с чем соприкасается. Её использовали для лечения всех болезней: от астмы и аллергии до сифилиса и чумы. Когда король Людовик XIV был при смерти,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 использовалось в качестве рвотного с IX века. В журнале 1839 года медный купорос рекомендовался как лекарство при отравлении опиумом или болеголовом. К сожалению, купорос и сам ядовит. Он вызывает гемолиз разрушение эритроцитов, поражение мышц и почек. Рвотный корень эпикакуана. Рвотный корень эпикакуана. Появился в Европе в 1600-х годах, и песню "Девушка из Ипикакуаны" при нём никогда не пели. Сироп из Ипикакуаны веками использовался как отхаркивающее и ротное. Кроме того, его применяли для лечения отравлений. Он ходил в число обязательных средств в любой семейной аптечке 19-го и начала 20-го века. Продаётся он и сейчас. Однако современные токсикологи знают, что он не снижает сасы его ядов в всяком случае значительно а в половине случаев вообще не вызывает рвоты а популярная песня называется девушка из Панема апоморфин этот глициноген выделяет из луковиц и корней определённых водных лилий род нимфия вещество применявшееся ещё мая и присутствующее на фресках древнеегипетских гробниц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 или каликс вамитори. Короче говоря, рвотные чаши. Соединяя их с кислотными компонентами вина, сурьма из чаши превращала содержимое в, в рвотное вино антимоний в тартрат калия. Оно успешно лечило хозяина чаши прекрасный оздоровительный рвотой или хотя бы поносом. Одна из немногих сохранившихся посей день рвотных чаш была надлежала, как полагает капитану Джеймсу Куку, и он возил её в различные путешествия по свету. К рвотным чашам, однако, не следовало относиться легкомысленно. Слишком большое количество сурьмы, попавшее в вино, могло привести к смерти. Одна из таких чаш, купленная в пороховом переулке Лондона в 1637 году за 50 шиллингов, убила трёх человек. Кроме того, выпускались и таблетки из сурьмы. В отличие от современных одноразовых чудес фармацевтической промышленности, эти металлические таблетки были тяжёлыми и часто выходили после применения в неизменном виде. Их аккуратно доставали из ぬжников, отмывали, а потом принимали снова и снова. Вопросы об экологии и вторичной переработки. Эти бессмертные или вечные таблетки часто передавались из поколения в поколение.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 успешно вылечивший короля Георга II от вывиха большого пальца, заслужил большое доверие в глазах монарха. Хотя у Уорда не было даже медицинского образования и элементарных знаний в области фармацевтики, он не собирался упускать свой шанс. Он начал выпускать именные лекарства: пилюли Уорда и капли Уорда, которые были способны вылечить практически что угодно, от подагры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 что некоторые намазывали ее на лицо. Да-да. Металл, заставлявший императоров блевать и входивший в состав слабительных, использовался еще и как косметическое средство. Латинское обозначение сурьмы в таблице Менделеева SB восходит к стебниту. Минерал сульфида сурьмы. Сверхосерый, с металлическим блеском, стебнит чернел на воздухе и пользовался успехом в качестве стебнита.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 Представьте, что сурьма делает с вашей кожей то же самое, что и с кишками. В свете теории контририрации, гласившей, что ожоги или волдыри на одной части тела способны вытягивать болезнь из другой, сурьму использовали также в качестве нарывного средства. Так, лондонская медицинская энциклопедия 1832 года советует мази на основе сурьмы для лечения коклюша и туберкулёза. Эт к слову неэффективно. Что же делать с образовавшимся гнойдёрём? Авторы энциклопедии считали, что лучше бы его не трогать. В случае же, если нарыв начнёт заживать, надо содрать корочку и положить на него ещё рвотного камня, чтобы вызвать активное гноетечение. Жесть. Похоже, от местного применения сурьмы тоже может затошнить. Сурьмя посчастливилось даже стать участницей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 Есть ещё одна проблемка. Сульма канцерогенна. Жалко, что об этом не знал несчастный Оливер Голсмит.